Глава 11. С этого дня обучение Раиши стало носить конкретный характер. Ей подбирали книги по текстилю, приносили образцы ткани и ниток, попутно выяснили, что дорогая бумага и краски тоже подчиняются дочери-ювелира. Кружевной веер ее работы держал заклинание лишь немногим дольше, чем расписной бумажный. Правда, бумагу стоило брать особо плотную, качественную, способную долго держать заклинания. Для развлечения Аделардо заглянул к поставщикам семьи Невьес и закупил основ для вееров из дерева, кости, рога, металла и невиданной коленчатой травы родом с Дальнего Юга. Еще купил плотные бумаги разного цвета, краски, тушь, перья. Да-да. Самые настоящие птичьи перья, на которых тоже можно было рисовать. С ними у Раиша ожидаемо получилось лучше всего. Особенно если веер из перьев украсить вышитой ленточкой и львитым заговоренным шнурком. Так они и развлекались, пока не пришел посыльный с письмом от князя Квибзов. «Нас приглашают на прием во дворец» сказала Деларда, прочитав вечерный свиток с печатями. «Передай его светлости, что мы обязательно будем», сказал он гонцу. Тот поклонился и ушел. А супруги деламара еще раз прочли приглашение и задумчиво посмотрели на закрытую дверь. Приглашение официальное. Принес гонец, одетый по всей форме, Свиток с печатями и все такое. Однако в приглашении они названы стаей Деламара, а не опекунами Раиши Невьес. Пытаться выяснить разницу у птички бесполезно. Она дочь ювелира, а не придворная дама. «Пожалуй, нам нужна консультация посла», — решила Деларда. «Посла?» посла Гешпании в княжестве или хотя бы его племянника. Дон быстро переоделся и ушел, попросив дам не покидать номер. Изабо медленно предложила Раише выбрать наряды к торжеству и зачаровать их целиком, от мантилий до туфелек. Этим две магички и занимались до глубокой ночи. А потом в номер вернулся задумчивый Дон, Съел остывший ужин, пересел к жене на диван, уложил ее ноги к себе на колени и, рассеянно поглаживая узкие лодыжки, принялся рассказывать. «Посол в отъезде по делам короля, так что я пообщался с племянником». Изабелла благодарно кивнула и улыбнулась, поощряя мужа к дальнейшему рассказу и поглаживанию. Раиша слушала, расписывая тонкий шелковый веер. То, что нас назвали стаей Доломары, и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что, с одной стороны, нас признали законными опекунами птички, с другой, князь может затребовать в казну процент от наследства, и недоимок семье не въез, и вообще изрядно потрясти наш кошелек. А еще. Тут Дон тяжело вздохнул. Князь управляет всеми своими подданными и вправе потребовать нашего проживания тут до совершеннолетия Раиши. «Как можно решить вопрос?» — осведомилась Изабелла. Она неплохо знала своего мужа и понимала, что он не пришел бы к ним с одними только проблемами, без решений. «Выдать Раишу замуж». Вздохнул Дон. Только таким образом женщина безболезненно меняет стаю. Нам стоит найти для нее жениха? нахмурилась Изабо. Ей не хотелось вот так сразу расставаться с интересной и толковой помощницей-компаненкой. Не может, ее нужно выдать замуж за меня, за единственного самца стаи Деламара. Изабелла молча посмотрела на мужа. Потом на птичку. Та сидела и рисовала, как будто ничего не слышала. Только уши олели, выдавая ее состояние. «Есть обряд, признаваемый в Гешпании?» — уточнила Донна. «Обряд квипзов принимают в Гешпании, как и в других странах», — кивнул Аделарда. «Беда в том, что если мы его проведем, девочка от нас никуда не денется. Никогда». Донна задумчиво посмотрела на птичку и спросила, есть другие варианты? Передать Раишу ее наследство той стаи, к которой примкнул ее родич. Девочку не обидят, скорее всего, быстро выдадут замуж, и денег она не увидит, как и обучение. Тут на краске закапали слезы, и Забо со вздохом стала. Прямо в чулках подошла по каменному полу и обняла девушку за плечи. Не плачь, у Дела есть братья и племянники. Он не единственный мужчина дома Ламара. Только вот братья женаты, а племянники. Молоды, амбициозны и могут тебя обидеть. Как и семья правителя. Так что выхода действительно нет. Придется тебе стать младшей женой Дона де Ламара. Раиша не поверила словам и подняла глаза, ловя взгляд Изабеллы. «Не смотри так. Подрастешь — поймешь. Сейчас мы тебя спасем, заберем твое наследство. А свободная женщина с деньгами и магией может многое». Девушка опять всхлипнула. «Да, свободная. В Гешпании никто о церемонии знать не будет. Для всех ты наша воспитанница». Так что если кто-то придется по сердцу, спокойно выйдешь замуж по обычаям нашей страны. Все равно сюда ты вряд ли вернешься». Раиша снова всхлипнула и крепко-крепко обняла Изабель. А Аделардо поторопил. «Если мы решили сделать это, то собирайтесь. Внизу ждет племянник, готовый отвезти нас к жрецу».